Я вышел на набережную. Синяя Нева в объятиях далёких мостов, параходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел сесть. Ресторан с потёртым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошёл в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырёх блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, Что мне было ниловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку. Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике обозревателя, развернул и отыскал телеграфное известие. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение чувство потери веса тупого страдания и отчаяния. Я прочёл: Башкирск. В доме крестьянина Шатова В комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева. Он скрылся бесследно. «А полицейский машинальный», — сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу. В трамвайном вагоне, куда я вошёл, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек шесть старых и молодых мужчин и две дамы. Пожилое энергичное лицо одной и хорошенькое другой девушки очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашёл, что смотреть на неё приятно. Она отвернулась к окну, и больше я не видел её глаз. Но всю дорогу служило мне развлечением, сократившим путь, мечтать о любви. вспыхивающий с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о незнакомке, меня потянуло к Жене, взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость. Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым. Пыльная улица громыхала под водами и извозчиками. Усталый я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой Между другими номерами квартир был и 82-й и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась. Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет 35, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке. Его черные, коротко остриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет. «Моя фамилия Гинч», — начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку. «Пиянзин», — он протянул мне свою пухлую влажную руку и стал читать меховскую записку. «Вам ночевать нужно?» «Да, как я уже имел честь объяснить вам». «Ночуйте», — Пиянзин зевнул. «Вы еврей?» Было бы соблазнительно сказать да и тем понятно положить конец его любопытству, но я просто сказал: не имеющий права жительства. Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок. Пияндин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов. Большой некрашеный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандалина, валявшаяся на кушетке, на полу сломанных лист газеты. Всё это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в две-три краски чернилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты. По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошёл к столу, он был завален картинками, вырезанными из разных журналов. Большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке. Тут же лежали цветные обложки с заголовками: "Журнал Потеха", "Острая и пряная", "Кукореку", "Смотрите здесь". Всё это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли три человека, и за ними пьянзин. Первый был худ, истощён, вылезён и прилизан с глазами на выкоте. Серый, довольно приличный костюм сидел на нём как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом смотрели на меня, и затем каждый по очереди Пеанзин сел, взял мандолину и опустив глаза, трынкал